Глава 13 Когда осталось только семь конкретных подозреваемых, вести расследование стало сложнее и легче одновременно. Закончив беседу с Полуяровым, они вышли из театра. Ярко светило солнце. Вейдемани соглянулся на здание театра. — Смерть под аплодисменты, — невесело произнес он. — Действительно, театр — вместилище наших страстей. — Я думаю, что нам не стоит ждать до завтра, — предложил дронга Давай поедем в аэропорт и полетим прямо сейчас в Санкт-Петербург, чтобы найти там Морозова. Узнаем, где он живет, и попытаемся переговорить с ним прямо сегодня. — Почему не дождаться до завтра? — «Убийца» — один из семерых актеров, находившихся на сцене в момент смерти Зайделя. Мы уже успели побеседовать с Шаховой, Полуяровым, Шунковым, Сказкиным. И об этом уже многие узнали. Сын Шаховой даже сумел узнать, кто именно приходил и как меня зовут. Значит, остальные тоже могли узнать о том, что мы разыскиваем убийцу. «У нас мало времени». Очень может быть, что именно Морозов укажет на какие-то детали, которые ускользнули от внимания остальных актеров. «Ты ведь не любишь самолеты», — напомнил Эдгар. «А это не тот случай. Медлить нельзя. Если я прав, то убийца — один из этих людей. Остается срочно выяснить, кто именно мог подойти и вытащить заточенную рапиру из связки, положив ее сверху. Убийца не стал бы полагаться на случай». Он ведь так идеально все подготовил. «Поехали в аэропорт», — согласился Вейдеманис. «По дороге можно заказать электронные билеты через интернет. Только не забудь оставить свое оружие в багажнике», — напомнил тронга «Иначе нас просто не пустят в самолет». «У них было официальное разрешение на хранение оружия, но в самолет их бы не пропустили ни при каких обстоятельствах». Через час они вылетели в северную столицу. Уже по прибытии в Санкт-Петербург Дронго уточнил, в какой гостинице живет Марат Морозов. Оказалось, что в Прибалтийской. На часах было около пяти, когда они прибыли в отель. Морозова в номере не было. Ждать, когда он появится, у них просто не было времени. Обратный самолет вылетал в восемь часов вечера. Если сегодня у Морозова будет вечерняя съемка, Они просто не успеют с ним поговорить. С другой стороны, они точно знали, что сегодня в полночь он выезжает в Москву поездом. Дронго перезвонил Крушанову и взял у него номер мобильного телефона Морозова. Выяснилось, что у популярного актера сразу три номера мобильных телефонов, но один из них он предназначил для срочной связи с Эйхвальдом, понимая, что может понадобиться режиссеру в любой момент». Дронго позвонил на все три номера, пока, наконец, ему не ответили. «Добрый вечер», — торопливо сказал дронга «Простите, что я вас беспокою, но у меня к вам срочное дело. Я только что прилетел из Москвы, и мне нужно увидеться с вами. Я нахожусь в вашем отеле. Когда вы сюда приедете?» «Я уже еду в отель», — обрадовал его Морозов. «А по какому вопросу вы хотите меня видеть?» «Это я скажу вам при встрече», — таинственно пообещал дронга «Но я уже встречался с Яновием Эммануиловичем. Любой актер, даже самый популярный и самый знаменитый, живет в ожидании подобного телефонного звонка, уверенный, что рано или поздно его пригласят на звездную роль». Морозов не был исключением. «Я скоро буду», — пообещал Морозов. «Мы будем ждать вас в холле», — сообщил дронга «Я уже еду», — снова подтвердил актер. Он действительно появился в холле отеля через пятнадцать минут. К нему сразу бросились несколько девиц, дежуривших в отеле в ожидании его автографа. Он расписался и, широко улыбаясь, прошел к стойке портье, чтобы узнать, где находятся гости, которые его ждут. Партия указал на напарников, и Морозов повернулся к ним. Он был в серебристом костюме и светло-розовой рубашке. Когда он сделал несколько шагов по направлению к Дронга, его снова остановила какая-то поклонница. Он поморщился и расписался в ее блокноте. Затем подошел к напарникам, протянул руку. «Марат Морозов». «Очень приятно. Меня обычно называют Дронго, а это мой друг Эдгар Вейдеманис». «Мы могли бы куда-нибудь пройти, чтобы нам не мешали разговаривать», — уточнил Дронго. «Идемте в бар. Там сейчас немного народу», — предложил Морозов. Они отправились в бар. Морозов заказал себе зеленый чай. Он следил за своим здоровьем, цветом лица, осанкой, понимая, что внешний вид — его большой капитал. Вейдаманис предпочел кофе без сахара, а Дронго — черный чай и тоже без сахара. «Я вас слушаю», — весело сказал Морозов. У него было открытое лицо, которое так нравилось женщинам. Серые глаза, модная стрижка, прямой ровный нос, чувственные губы. Такие актеры идеально играют героев-любовников. Но Морозов, попавший к самому Эйхвальду, постепенно превращался в очень разностороннего и одаренного актера, который с виртуозным мастерством — сыграл невероятно сложную роль Гамлета. «Дело в том, что мы эксперты по проблемам преступности», — начал Дронга. Нужно было видеть выражение лица Морозова. Разочарование, обида, нетерпение, раздражение. Но испуга не было. «Понятно. Опять пытайтесь понять, почему я так сильно его ударил». С явным раздражением спросил Морозов. «Нет», — ответил дронга — «мы прилетели сюда не для того, чтобы спросить вас об этом». «Тогда зачем?» «Что еще вы не успели узнать? Или не успел ваш следователь, который столько раз допрашивал меня? Неужели вы не понимаете, насколько тяжело мне каждый раз дается эта тема?» «Понимаем», — кивнул дронга и поэтому специально прилетели сюда, чтобы побеседовать с вами. «Не нужно так нервничать. Нам просто необходимо, чтобы вы успокоились и поняли наши мотивы. Вы умный человек и должны понимать, что у нас мало времени. Если бы у нас было больше времени, мы бы просто ждали в Москве, куда вы должны были приехать завтра». «Я как раз собираюсь ночью в Москву», — подтвердил Морозов. «Мы знаем». Поэтому решили срочно прилететь сюда. Дело в том, что в результате нашего расследования выяснились некоторые факты, о которых раньше не знал следователь, ведущий расследование убийства Натана Зайделя. Не убийство, а несчастного случая, — прервал их Морозов. Я сто раз повторял, что не хотел его убивать и не убивал. А только нанес удар, согласно замыслу драматурга Шекспира и нашего режиссера Эйхвальда. Если я убийца, то эти двое — мои соучастники. Может, сумеете потребовать выдачи праха Шекспира, чтобы осудить его у нас в стране? — Не нужно ерничать, — попросил Дронга. Никто не обвиняет вас в убийстве. «Вы сами назвали смерть Натана Леонидовича убийством, хотя это был всего лишь несчастный случай», — напомнил Морозов. «У меня есть для этого основания. Но давайте по порядку. Дело в том, что нам удалось выяснить некоторые новые обстоятельства произошедшей трагедии. Рапира, которая оказалась у вас в руках, была заточена. Ее специально подменили». «И вы прилетели из Москвы только для того, чтобы сообщить мне эту сенсационную новость?» С явным презрением спросил Морозов. «Все видели, что она была заточенной. Только мы все поняли это слишком поздно. Этот придурковатый рабочий просто задел шкаф, свалил все рапиры в кучу и принес нам эту кучу, в которой оказалась и заточенная. Все это знают. Следователь даже проводил следственный эксперимент». «Нет, я, видимо, неправильно выразился. Рапира, которая оказалась в ваших хрубках не числилась в вашем инвентаризационном списке. Она не случайно попала на сцену. Ее сознательно заменили». «Как это заменили? У нас были две заточенные и восемь...» «Она была не из вашего списка», — твердо повторил дронга «Как это не из нашего?» «Тогда как она попала к нам на спектакль?» — спросил Морозов. И только потом до него дошел смысл вопроса Дронга. Он изумленно уставился на эксперта. Каким бы талантливым актером он ни был, но так сыграть было невозможно. Было заметно, как он смутился и испугался. Теперь его испуг был явно заметен. это была другая рапира очень тихо спросил он. Возможно и другая ответил Дронга, но это пока только наше предположение. Вы можете вспомнить в деталях последний акт этого спектакля?» Конечно, я никогда в жизни не забуду. все помню по минутам. Мне эта сцена даже во сне снится, Когда я хватаю рапиру и бегу к зайдолю с криком «Ну, так задело яд!» Ударяю его, и он неожиданно с побледневшим лицом падает на пол. Причем падает как-то неловко, боком, очень ненатурально. Когда он падал, раньше все получалось гораздо красивее и натуральнее. Это было уже позже. «Но сначала острая рапира оказалась у вас в руках, и вы оцарапали руку Лаэрту, роль которого исполнял Шунков. Всё правильно?» не нарочно Я не понял тогда, почему он так дёрнулся. Но по сценарию мы положили рапиры на столик, и он буквально силой отобрал у меня её, а потом ударил меня в плечо. Фёдор всегда отличается некоторой несдержанностью». Однажды в другом спектакле он так толкнул меня, что я едва не слетел со сцены. Ему все время кажется, что я получаю гораздо лучшие роли, чем того заслуживаю, и отзадвигаю его в сторону. Учитывая, что за ним стоит мощная фигура Ольги Сигизмундовны с ее связями и возможностями, это неудивительно, и я не обращаю внимания на подобный выход Кишункова. а потом уже по замыслу Шекспира вы отобрали у него рапиру и снова попытались ударить его уже сознательно. Правильно? Конечно. Он ведь нарочно ударил меня, а я не знал, что рапира заточена до такой степени. Я думал, что она просто поцарапала мне кожу. Так иногда бывает со старым реквизитом. И когда я хотел его ударить, он даже увернулся. Хотя знал, что по сценарию я должен нанести ему удар, чтобы он умер от яда, нанесенного на это оружие. Он вернулся, упал, и только потом по роли начал мне все рассказывать. Во время спектакля сразу забываешь о таких глупостях, как заточенная или тупая рапира. Думаешь только о своей роли, да еще, если на сцене рядом с тобой стоят такие титаны, как Зайдель и Шахов... Нужно соответствовать. Поэтому я сразу обо всем забыл. Королева падает, я слежу за ней, обращаюсь к ней. Вам это сложно понять. В эти мгновения я не актер Марат Морозов. Я действительно средневековый принц, мать которого умирает у него на глазах. Я не могу помнить ни о чем другом. А тут еще Лаэрт произносит свой текст и объясняет мне предательство моего дяди. Вот тогда я кричу и бью того рапирой. По замыслу Эйхвельда я должен был в эту секунду выложиться на 101%. Сыграть гнев, разочарование, понимание, отчаяние, взрыв эмоций, если хотите. Ведь я еще до этого точно знал, что дядя негодяй, убивший моего отца. Но ради матери, ради стабильности государства, я обязан был сдерживать свои эмоции. Я не безумный мститель из какой-то банды, а наследный принц, которого заботит интересы государства и вопросы морали. Вот так ставил мою сверхзадачу Зиновий Эммануилович. И в тот момент, когда умирает моя мать, и я узнаю о предательстве моего дяди, я срываюсь с места и бью его отравленной рапьирой». Морозов замолчал. Затем продолжил свой монолог. Я бросился к нему и нанес этот удар. Следователь считал, что я говорю ему неправду, но я действительно совсем не помнил об этой рапире. Передо мной был отравитель моего отца и убийца моей матери. Я бил его с ненавистью обреченного на смерть оскорбленного человека. Конечно, я и раньше его так бил». У него был хороший костюм из плотной шерсти, и моя рапира никогда не пробивала его. А в этот раз пробила, и остриё попало прямо в сердце. Или в какой-то там желудочек. Он пошатнулся, глотнул воздух и рухнул. А потом Горацию и Озрик пытались ему помочь. Но мы обязаны были доиграть спектакль до конца. Я по пьесе тоже погиб. И пришедший фортинбрас приказал капитанам взять мое тело и унести. И только потом, когда занавес закрылся, все бросились оказывать помощь Натану Леонидовичу. Но было уже поздно. Он тяжело вздохнул. «Теперь вернемся к тому моменту, когда рапира впервые оказалась у вас в руках», — попросил дронга «Постарайтесь вспомнить, как она оказалась у вас». — Я точно помню, — нахмурился Морозов. Сначала рапиры и алибарды лежали за кулисами. Их туда положил наш рабочий Ханларов, принес из комнаты, где находится наш реквизит. А потом их перенес к нам Озрик, то есть я имею в виду Юрий Полуяров, игравший Озрика. Он положил их вместе, потом к рапирам подошел... подошел... Кажется, это был Фишкин, игравший вельможу. Он поправил рапиры. — Вы ничего не путаете? — Нет, точно, это был Фишкин. Старик иногда позволяет себе такие вольности, но Эйхвальд ему почему-то все прощает. Фишкин встал за спиной короля, я это точно помню, и Уздрик дал нам рапиры. Все было именно так. «Значит, Фишкин подходил к крапирам, которые вынесли на сцену», — нервно уточнил Дронго. «Да, подходил. Я запомнил это так точно именно потому, что Фишкин должен был стоять чуть в стороне от короля, изображая вельможу, который сопровождает короля в его свете». Дронго переглянулся с Фейдеманисом. «Фишкин...» Задумчиво повторил он. «А кто еще подходил к этим рапирам?» «Больше никто. Озрик был как бы секундантом Лаэрта, а Горацио — моим секундантом. На столике лежали рапиры. Их было штук пять или шесть, может, больше. Все они были незаточены», — напомнил дронга «И вероятность того, что узрик или Горацио протянут вам именно ту самую рапиру, была очень мала. Но вы получили именно эту рапиру, хотя по пьесе «Опасная рапира» должна была сначала оказаться в руках Лаэрта, а уже потом в ваших. Ничего не понимаю. Вы считаете, что Фишкин прямо на сцене подменил рапиру? но это было просто невозможно. Унести одну рапиру и принести другую? — Нет, он этого явно не делал. — Вы меня не поняли. Убийца не смог бы подменить рапиру прямо на сцене. Он сделал это умнее и гораздо изощреннее, чем вы думаете. Он поменял ее заранее, но когда Озрик вынес все рапиры, не было никакой уверенности, что вы получите нужную. Убийца подошел и вытащил нужную рапиру, положив ее сверху. «Теперь Озрик должен был вручить ее Лаэрту, чтобы затем она оказалась в ваших руках. Возможно, в этом плане что-то изменилось, и заточенная рапира оказалась сначала у вас, но все равно оружие было уже готово к применению. И оно снова оказалось в ваших руках, когда вы побежали к Зайдалю. Это было убийство, господин Морозов». «Убийца рассчитал все идеально, даже вашу возможную реакцию и ваш сильный удар». «Тогда он не человек, а дьявол», — усмехнулся Морозов. «Или такой же гениальный режиссер, как Эйхвальд». «Что вы сказали?» — ошеломленно спросил дронга Я сказал, что этот человек должен обладать фантазией нашего режиссера, чтобы придумать такой план убийства. Такого хитроумного убийства, о котором я никогда в жизни не слышал. Получается, что убийца использовал меня как свое орудие. Немного обидно. На сцене в этом акте вас было только семь человек. Напомнил тронга Вы... Королева Шахова, Горацио Сказкин, Лаэрт Шунков, Озрик Полуяров и двое вельмож, которых играли и Вардава, и Фишкин. Я не ошибся? Нет, но на сцене был еще сам Зайдель. Его можно в данном случае не принимать в расчет. Тогда получается, что убийца должен был находиться среди людей, которые были вместе с вами на сцене. И я хочу узнать у вас, как... «Кого мы должны подозревать?» Морозов нахмурился. «Не знаю», — сказал он, раздумывая. «Мне сложно кого-то обвинить. Насчет Жахвы вы наверняка все знаете. Она была первой женой из Айдоля, и легче всего обвинять именно ее. Ну, еще, конечно, Федор Шумков. Он находился под ее сильным влиянием». И он подходил к этим рапирам, трогал их, брал одну и другую. Его обвинить легче всего, но зачем? Не вижу мотивов. А если Шахова пообещала ему нечто такое, что он согласился? — Он может согласиться на все, что угодно, — кивнул Морозов. Но никогда бы не сумел продумать такое изощренное убийство. Для этого у него не хватило бы интеллекта. Но самому заменить рапиру или вытащить нужную здесь проблем не было. Если она все продумала, то он мог это осуществить. Она может дать ему слишком много. Звания, хорошие роли, деньги, связи, известность, имя. Очень много всего. И больше никто? «Не знаю. Теперь я ни в чём не уверен. Мне трудно об этом судить». «Больше ничего необычного вы не помните?» «Нет, больше ничего. Если не считать смерти Натана Леонидовича. Говорят, что у них были определённые разногласия с режиссёром». «Нет, это только слухи. Они не поделили молодую актрису». «Вот вы о чём». «Нет, они ее не делили. Зайдель пользовался своим положением первого любовника, а режиссер — своим положением главного патрона. Оба использовали свои права, не очень задумываясь ни об этой девочке, ни об остальных членах нашего коллектива. «Вы тоже за ней ухаживали?» «Да, если это не преступление». «Я могу задать вам интимный вопрос». Если не очень неприличный, валяйте. Вы были с ней близки? Разве я похож на мужчину, которому можно отказать? Самодовольно спросил Морозов. Шунков тоже пользовался своим положением? Не знаю. Поморщился Морозов. Меня не очень интересует этот Альфонс. Он гадит и боится, что об этом узнает его покровительница Я удивляюсь, Как Офелия не сошла с ума? Я имею в виду Рогаткину, конечно. «Тогда вы ни черта не понимаете в театре», — усмехнулся Морозов. «У нас с Офелией играют две молодые актрисы — Рогаткина и Невзорова. И обе прошли через кабинет главного режиссера, чтобы попасть в этот спектакль». «Через вас они тоже прошли?» — понял по его самодовольному лицу Дронго. «И через меня, конечно», — кивнул Морозов, — «но в этом нет ничего плохого. Я уже разведён и сейчас холостой, а Рогаткина живёт одна. У Невзоровой, правда, есть муж, но это маленькое препятствие никого не останавливает. Рогаткина вообще должна была выходить замуж за старика, но потом всё сорвалось». Она предпочла по очереди переспать с каждым из тех, от кого зависит прочность ее положения. Эйхвельд и Зайдель. Она девочка умная, пробивная, сумеет устроиться как нужно. Со мной она была по взаимной симпатии. — А с Шунковым? — спросил дронга Там, возможно, был некий эксперимент. Просто захотела немного насолить нашей царице Шахвой. «У вас всегда такой бардак?» «Это не бардак. Если молодая актриса спит с режиссёром, это абсолютно нормально. Если встречается с ведущим актёром, это просто хорошо. Если хочет получить удовольствие и выбирает молодого, это великолепно. Всё нормально, ничего особенного не происходит. Это не бардак, это нормальная жизнь». В любом коллективе, не обязательно творческом, есть свои отношения между боссом и его молодыми сотрудницами. «Спасибо, что просветили», — саркастически заметил Дронго, поднимаясь. «Можно я дам вам один совет?» «Какой?» «Сегодня ночью не возвращайтесь в Москву на поезде. Возьмите лучше билет на самолет. Вам не обязательно так подставляться. Может случиться все, что угодно». «Я беру обычно два билета», — сообщил Морозов, поднимаясь следом, «чтобы у меня было все купе. И все-таки послушайте моего совета», — повторил Дронго. Вейдем Анис тоже поднялся. И в этот момент зазвонил мобильник Дронго. Он достал аппарат. «Алло! Алло!» — услышал он крик. Это был голос завхоза Дениса Крушанова. «Что случилось?» — спросил Дронго. «У нас несчастье». — крикнул Куршанов. — Полчаса назад перед зданием театра был убит наш актер. Зиновий Эммануилович попросил меня срочно позвонить вам. У нас уже работают сотрудники милиции и прокуратуры. — В театре убийства, — сообщил дронга напряженно слушавшим его Морозову и Вейдаманнесу. — Кого убили? — шевельнул пересохшими губами Морозов. «Кого еще у нас убили?» «Кого убили?» — как эхо уточнил дронга «Федор Шункова!» — кричал Крушанов. «Его застрелили полчаса назад. Алло, вы меня слышите? Приехал следователь, и он спрашивает про вас. Зиновий Эммануилович просил, чтобы я вас нашел». дронга отключил телефон, посмотрел на Вейдеманиса. «Мы все-таки опоздали». Печально сказал он. «Полчаса назад в Москве убили Шункова». «Значит, это он», — быстро сказал Морозов. «Его использовали, а потом убили. Значит, теперь мы знаем, кто был этот убийца».